522. Некто нашел источник целебной воды, нес ее в сосуде и в радости опрокинул драгоценную влагу. Не каждое усилие помогает мышлению, иначе все борцы были мыслителями. Полезно повсюду приложить соизмеримость.